Солдаты были раздражены тем, что они получали плату за несколько месяцев, а их столицы пришло сообщение о том, что в дальнейшем их жалование будет урезано. Это вызвало мятеж. Военачальник Фока был провозглашен императором, чтобы он повел армию на Константинополь. По мере приближения армии Фоки, население, в свою очередь, начало восставать против законного императора Маврикия, Маврикия арестовали, пятерых его сыновей убили на глазах отца, а после и самого его казнили. Кулаковский, том 2, страницы, 484-496. Фока, которого мятеж возвел на трон, был простолюдином по рождению. О Фоке и его правлении смотрите Кулаковский, том 3, страница 1, 27. О Ираклии и его правлении смотрите Кулаковский, том 3, страница 28, 170. Византийские аристократы намеревались использовать его в качестве оружия против Маврикия, а после избавиться от него, необразованный, злой и жестокий солдат, Фока был также человеком сильной воли, установившим по всей стране режим террора против аристократов. Поскольку правительство Фоки сосредоточивало внимание на внутренних делах, оно было не в состоянии проводить твердую внешнюю политику. Этим в полной мере воспользовались персы, вторгнувшись в восточные провинции империи, Чтобы развязать себе руки в борьбе против персов, Фока вынужден был увеличить дань аварам, поскольку это было единственным средством, чтобы предотвратить нападение аваров на Константинополь. Несмотря на это, византийцы были не в состоянии оттеснить персов назад. После ряда поражений ситуация стала критической, и империя была спасена только благодаря свержению Фоки. Его преемник Ираклий, умелый военачальник, все же не смог сразу остановить персов, поскольку перед тем, как предпринять активные действия, византийская армия нуждалась в полной реорганизации. Таким образом, на протяжении ряда лет наступление персов продолжалось. Сирия, Палестина и, наконец, Египет, житницы империи, были оккупированы персидскими войсками. Только с помощью огромных усилий Ираклию постепенно удалось добиться успеха, сначала остановив персов, а затем перейдя в контрнаступление. Одним из сопутствующих результатов ослабления Византийской империи в первой четверти VII века явилось распространение славянской колонизации на большей части Балканского полуострова. Смотрите Левченко, страницы 47-48, Васильев, Славяне, страница 413 и ниже. Как мы видели, набеги Антов и Скловен на Фракию и Иллирию начались во времена правления Анастасия и продолжались в эпоху Юстиниана и его преемников. Смотрите главу 4, раздел 9. Смотрите выше разделы 2 и 3 и главу 4, раздел 10. Первоначально славяне были заинтересованы только в грабежах, но с конца VI века их группы стали поселяться на тех землях, на которые они совершали набеги. Славянская экспансия шла в двух главных направлениях: в сторону Солуни, Салоники и Эгейского моря, и в сторону Адриатики, Истрия и долмация. К середине VII века славяне составляли большинство населения в Афракии и Иллирии, а также проникли в некоторые области самой Греции. Поскольку славяне находились под властью аварского Кагана, последний, в соответствии с условиями его соглашения с императором Фокой, должен был положить конец славянским набегам. Хотя Каган и располагал достаточной силой, чтобы держать контроль над славянской экспансией, он вряд ли бы это делал, поскольку получал от славян свою долю в добыче, и вся эта история была очень выгодна,